Глава сорок шестая Весь прошлый вечер, ночь и сегодняшний день Олег в ускоренном темпе выискивал и записывал замечания и особые черты зверолюдей Запада. Их повадки, традиции, поведение на поле боя, в быту и даже в рабстве. Вся эта информация была крайне важна и могла помочь в грядущей войне. До их отбытия осталось всего ничего. В планах на сегодня была проверка подобранных групп авантюристов, посещение городских тюрем для создания и подбора точно таких же групп, а также посещение района работорговцев и главного городского рынка. Благодаря крайне успешному продвижению товаров, прорекламированных самим будущим императором Жаком I, о средствах беспокоиться не приходилось. По самым скромным подсчетам, золота, скопленного в казне Академии, было достаточно, чтобы нанять добрую тысячу-другую наемников и последующее их содержание в течение 7-8 месяцев. К сожалению, наемные подразделения в Ламийской империи не были столь уж популярны, как в той же Азавии. Ввиду закона об армии, лишь дворянство и аристократия с дозволения дворца имели право содержать войска. Это было некой формой предостережения, которой придерживалась даже мать нынешней императрицы. Дозволяя лишь приближенным иметь сильное воинство, они максимально быстро могли прознать о незаконно собирающихся формированиях и благодаря этому быстро нанести удар по предателям или нарушителям, не дав тема крепнуть. У Олега это вызывало двоякое мнение. С одной стороны, должно было стать меньше потенциальных мятежников и вооруженных бандиток на дорогах, а с другой, как было описано в нескольких докладах, их меньше так и не стало. Господин Жак, выдернув из раздумий Олега, обратилась Катарина. К вам, посетители, говорят, что из гильдии авантюристов Удивив парня, произнесла Ван Клаузевиц. Ситуация с искателями сложилась, мягко сказать, неприятно. Большая часть этих сильных, смелых, а самое главное свободных от какого-либо долга девушек, прознав, что станут частью армии, тотчас тот час отказались браться за задание. Как выяснилось, в деле остались только самые ушлые и рисковые, ведь там, где нет конкурентов, можно было требовать любую, даже самую непомерную плату, что глава столь предприимчивой группы и попыталась сделать. «Простите, мисс Пот, но вынужден отказать. За ту сумму, которую вы требуете, я вполне свободно могу купить добрые полсотни рабов, вложить им в руки копья и отправить в бой». От этих слов взгляд Миззи Пут, авантюристки с немалым стажем, даже не дрогнул. «Скажите, уважаемая Мизи та шестерка, прибывшая с вами, способна выстоять против полусотни рабынь?» Женщина не ответила. «Вот видите, вы не уверены, я тоже. Опыт в разведке местности и диверсионных вылазках — это, конечно, замечательно». Также тот факт, что вы когда-то уже сражались и с небесными наездницами, неоспоримый плюс. Однако этого недостаточно для того, чтобы я платил вам и вашим спутницам аж целых десять золотых в месяц. С чистого рода насмешкой на лице произнес Олег. Его тон и намерение отказать также поддержали Фридрих и Катарина. Один золотой еще ладно, но десять. Договорить Олегу не дали. «Идет!» — в повышенном тоне произнесла Миззипут. «Что?» Взглянув на закатившего глаза Фридриха и приложившую к глазам ладонь Катарину, переспросил парень. «Я и мои девочки согласны на помесячную плату в один золотой каждой!» Довольно скрестив руки на груди, произнесла женщина. «Наш будущий император не откажется от собственных слов, верно?» Делая обеспокоенный вид лица, протянула пут. «Боже, ваше величество, какой же вы беспечный!» Оставив след имперской печати в бланке взятия задания для гильдии, произнес Фридрих, после чего добавил. «Армия выдвигается на восходе. «Опоздаете хоть на минуту, контракт будет считаться недействительным», — грозно произнес мужчина. «Будьте уверены, не опоздаем», — фыркнув, произнесла женщина, после чего, забрав контракт и поклонившись, покинула комнату. Сходу и один золотой! Шикарно!» — удовлетворенно донеслось из-за дверей, после чего кто-то, шипя, произнес. — Зашибись! — Что случилось, Пайлс? Понимая, что его где-то обманули, спросил Олег. — Это долгая история, ваша светлость. В дороге как-нибудь расскажу, — подметил мужчина. — Сейчас нас ждет еще ряд важных вопросов, касающихся будущего путешествия. Нас уже ждут работорговцы и торговцы повозками. Честно говоря, я немного не понимаю, зачем нам столько обозов, но... Друг мой, я надеялся, что ты останешься в городе и присмотришь за нашим делом, да и за девочками из Академии. Слова Олега сильно задели самолюбие слуги. В его глазах читалось непонимание и какая-то детская обида. В... ваше величество... — При всем моем уважении я не могу оставить вас на этих. Взглянув на Катарину, мужчина какое-то время еще пытался подобрать более подходящие слова, но не выдержав, продолжил. — На этих недоразвитых варваш! Я так долго заботился о вас. И после всего, через что мы прошли, вы хотите меня бросить? — Друг мой. Передав мужчине какой-то свиток, произнес Олег. «Здесь целый список новых вещей, рецептов и поручений, с которыми справиться можешь только ты», — проговорил принц. «На тебе будет присмотр за нашей академией, а также своевременное снабжение и отправка караванов и подкреплений из столицы. Я думаю, тебе не следует напоминать, что может произойти», если поставки припасов из города по какой-либо причине прекратятся. Фридрих умолк. Впервые ему кто-то доверил нечто настолько важное, к тому же доверял тот, чья судьба ему теперь была не безразлична. «Господин, пообещайте, что в случае чего сами не полезете в битву». Будто мать, в очередной раз просящая сына не делать глупостей, произнес Фридрих. Однако ответом ему была лишь немая улыбка. «Как всегда...» — печально усмехнулся он, так и не услышав ответа. «Я буду молиться за то, чтобы вы остались в живых». Сказав это, мужчина взял список порученных ему дел и удалился. Кого это он недоразвитой варваршей назвал? После ухода мужчины насупилась Катарина. Из тюрьмы в качестве бесплатной и живой рабочей силы была набрана сотня сильных заключенных, большая часть которых добровольно вызвалась помочь взамен на снятие тюремного клейма. Основную массу из преступниц составляли мелкие дебоширки, проигравшиеся воительницы, Торговки и аристократки, а также те, кто по глупости своей вышел на пьяный дебош во время не столь давней неудачной революции, бушевавшей на улицах столицы. По большей части они велись как запас, взятый для черных работ. Что делать с ними Олег еще не придумал. Однако не сомневался, что лишние рабочие руки в походе точно пригодятся. На рынке возник целый ряд проблем и вопросов. Обработанная древесина и необходимое число свободных вазов и лошадей нашлось быстро, а вот найти подходящее оружие для борьбы с воздушным противником оказалось не так легко. Парящие в небе враги могли спокойно нависать над крепостными стенами, забрасывая и расстреливая обороняющихся в спину, к тому же совершенно безнаказанно. Ведь в этом им помогала вполне земная физика. Их стрелы, нацеленные вниз, могли поразить цель с гораздо большего расстояния, чем те же стрелы, выпущенные из земли. Магические жезлы, рассчитанные на подобное, были весьма дорогим удовольствием. К тому же тех же самых волшебниц, способных их использовать, в столице практически не осталось. Ведь для более быстрой и скорой победы на восток отправились все маломальски подготовленные волшебницы. В рядах Олега же остались те, кого за спиной называли второсортными. Большая часть обладала малым магическим потенциалом и без того же посоха практически ничего из себя не представляла. Пришлось раскошелиться. Также была куплена пара стальных чудовищ, получивших от дворфии имя Скорпионы. Огромные арбалетоподобные установки, пригодные для эксплуатации и транспортировки на восьмиколесных вазах. Продавшая Жаку эти махины торговка уверяла принца в том, что не существует тварей, способных выдержать прямое попадание из этого орудия. Видя габариты и размеры огромных копий, использовавшихся в виде основного снаряда. Олегу очень сильно не хотелось увидеть то существо, ради уничтожения которого и было, в общем-то, создано это оружие. Когда с делами было покончено, над пасмурным небом столицы уже вовсю пробивались первые солнечные лучи. Армия была собрана, последние приготовления были завершены. Проверив еще раз обозы, на наличие всего необходимого, Олег громогласно произнес. — Выдвигаемся!